Глава 35. Марк. Затем, как мой брат стоит и облизывается на мою жену, я наблюдаю со стороны. Я ни хрена не кукловод, поэтому увиденное мне не то что не нравится. Я с трудом нахожу в себе силы не устроить сцену перед всеми, отвлекаю Кирилла, вытаскиваю его на улицу и сразу же напролом интересуюсь. Какого хера, Кир? Она моя жена. Он сразу все понимает. Было бы странно, если бы не понял. Я видел, как он на нее смотрел, заинтересованно и жадно. Прекрасно зная, что она ему недоступна, и ее трогать нельзя, но смотреть-то можно. При этом мое воображение рисует всякий бред на тему, что они могут делать на работе, и как он может касаться ее там, под предлогом, что они коллеги и друзья. Только вот смотрит он на Василису, ни хера не как друг. «А что, у вас типа большая любовь?» — скалится. «Хочешь проверить?» «Не хочу, знаю, что ничего нет, у нее к тебе точно». Я бью его с размаху в челюсть. Я слишком редко теряю самообладание, но и Кирилл руками размахивает нечасто. Ему вообще драться не положено, как и мне, по долгу службы. Кто доверит себя в руки профессионала, который не в состоянии сдержать гнев? Я мог. У меня прекрасно получалось, пока не появилась в моей жизни Василиса. Каких-то пару месяцев, и все. Я схожу с ума. Возврат невозможен. Я полностью помешан на этой женщине. Ни о ком другом думать не могу. А как завоевать собственную жену? Не знаю. Не потому, что я разучился общаться с женщинами, а потому, что началось у нас как-то издалека. Не оттуда, откуда обычно все начинается. Иногда, когда мне хочется позвать ее на ужин или просто погулять, я себя торможу, потому что вижу, что она не стремится. Два шага вперед, три назад. Вот так мы обычно существуем. «Сука!» — рычит Кирилл и набрасывается в ответ. «Нас, конечно, сразу разнимают, но вышедшая Василиса видит нас сцепившимся». Смотрит Ашарашина, хотя мне на адреналине сложно воспринимать ее эмоции. Я давлю своими. Они меня размазывают по стенке. Васька смотрит то на меня, то на Кирилла, словно решая, кому подойти. Я ей выбора не даю, врываюсь из захвата и подхожу сам. Схватив под руку, веду в зал, а оттуда на выход. Она моя жена. У нее не должно возникать сомнений. Но их я, сука, видел. Василиса не сопротивляется, спешит за мной и даже в машину садится без вопросов. Я ей за это искренне благодарен, потому что мне нужно остыть проветрить голову чтобы не затеять ссору о которой потом пожалее. что это было терпение василиса хватать ненадолго мы еще не доехали до дома а она уже донимает вопросами и ждет ответов а поскольку я не отвечу сразу она упрямо повторяет почему вы подрались не было драки мы просто друг другу врезали просто так непросто почему я хожу от ответа маневром на дороге василиса вскрикивает смотрит на меня испуганно и ошарашена Домой доезжаем в тишине, но она меня не отпускает сразу на входе, продолжая допытываться. А ты не понимаешь, почему? Спрашиваю раздраженно. Откуда? Я вышла, когда вас разнимали. И вариантов нет. Ты будешь загадывать загадки или ответишь? Что у тебя с моим братом? У нее от удивления вытягивается лицо, приподнимаются брови, а губы складываются в колечко, произнося... у Это ответ? Я снова завожусь. Стараюсь не думать о том, что мы с братом устроили, не думать, что может быть скандал, если кто-то это снял. Придется замять и эту ситуацию, но я уже представляю грядущие заголовки. Одна избранница Белецкого работала в эскорте, а вторая подозревается в интрижке с родным братом. И это самое лайтовое. Я уверен, что журналисты подбирать слова не станут и прополощут меня по полной. Это шок. Отвечать я не обязана. Она собирается развернуться и уйти в свою комнату. Только вот меня в таком состоянии, когда я готов ломать и крушить, оставлять нельзя. Перехватив ее за руку, разворачиваю к себе. Что у вас? Повторяю с нажимом. Она молчит. Только смотрит так, словно я ее глобально разочаровал. Подозреваю, что мог, потому что я ни хрена неправильный человек и на идеального мужчину и сказки не тяну. Хотел бы, но не выходит, потому что она не позволяет. Я себе не так отношения представлял. С Аней у нас как-то обоюдное, сразу все закрутилось. Она нравилась мне я ей. В глазах, напротив, я вижу пустоту и горечь. Хрен знает, то ли я накосячил так сильно где-то, то ли изначально не нравился Василисе. А у вас? Ее взгляд резко вспыхивает огнем. У нас? переспрашиваю непонимающе. У тебя и твоей бывшей девушки. С ней ты вроде проводишь ночи. Я улыбаюсь, хотя, по идее, должен сейчас стоять, объясняться, но все, о чем мой мозг способен думать, чувства, которые я четко читаю во взгляде Василисы. Возможно, это не любовь. Но не безразличие. Стащив маску, она обнажает истинные эмоции, которыми я сполна пропитываюсь. Я бы ни за что с ней не спал. Разонравилась? Я женат. А я, выходит, могу заводить отношения. Так ты считаешь? Не считаю. Тогда к чему вопросы про Кирилла? Мы вместе работаем, и все. Он так не считает. Она озадаченно хмурится, будто ни единому моему слову не верит. Может быть, она даже не замечает, но я в этом уверен после той сцены на совместном ужине. Василиса точно решала, кому из нас подойти, а это значит, что Кирилл ей не безразличен, а со мной? Со мной непонятно, потому что я вроде как ее... долг? Почему вы решили, что у нас с Кириллом что-то больше? Вы? Отец твой очень доходчиво объяснил мое место в вашей семье. Твое место рядом со мной, отвечаю невозмутимо. По плану у нас с Василисой всё не по-настоящему. Кому, как не мне, знать, ведь этот чёртов план составлял никто иной, как я. Сейчас хочется отмотать назад, отменить свадьбу, освободить Ваську и зла полиции и начать ухаживать. Так, как и стоило сделать тогда. Толку с того, что я женился. Отцу ничего не доказал, а в СМИ всё равно поднялся скандал. «Я хочу, чтобы ты ушла из больницы». Стараюсь, чтобы голос звучал максимально спокойно, хотя внутри я всё ещё немного на нервах. «Что? И не подумаю» восклицая, чем снова не по-детски меня заводит. «Я сама буду!» «Обязательно будешь!» Перебив Василису, сокращая между нами расстояние и обхватив ее за щеки ладонями целую. Говорят, чтобы закрыть женщине рот, поцелуй действует лучше всего, но мне и самому неожиданно нравится этот способ, особенно когда применять его нужно на Василисе.